Глава десятая. Отвези меня хотя бы к родителям. Прошу, когда мы садимся в машину. Твой отец дал понять, что с нашим кризисом мы должны справиться сами. Эти слова словно пощечина. Глаза снова печет. Очередное напоминание о том, что родители бросили меня в самую трудную минуту. И ради чего? Неужели бизнес важнее дочери и будущей внучки? Думаю об этом и особенно четко ощущаю себя брошенной. Как выходить из этой ситуации, ума не приложу. Но сама мысль о том, что, возможно, после моего последнего визита домой он снова приводил туда эту женщину, не дает мне покоя. Как я должна находиться там, где меня предал самый близкий человек? Матвей, оборачиваюсь к мужу, смотрящим на дорогу. Давай поговорим, как взрослые люди. Ты хочешь, чтобы я доносила ребенка? «Вита, что за бред? Конечно, я хочу, чтобы ты выносила нашу дочь и родила без осложнений». Но ты же должен осознать, что нахождение в той самой квартире, где обнаружила твою любовницу, может снова негативно сказаться на мне, подвергнуть риску нашего ребенка. — Вита, это наш дом, и я тебе обещаю, что у тебя больше не будет поводов для тревоги, — заявляет уверенно. — Будешь встречаться с ней в отеле? Чувствую, как во рту растекается горечь. — Прекрати. Она ничто. Ты мое все, — говорит он с какой-то агрессией. — Тогда почему, Матвей? «Почему ты это сделал?» Зная, что снова услышу Ненавистно «я устал», так больше продолжаться не может. Меня тошнит от мысли, что я ему действительно надоела. «Вид, давай не сейчас, а?» Муж бросает на меня хмурый взгляд и возвращает внимание на дорогу. «Если ты устал и начал встречаться с другой, нелогичнее ли развести со мной, чтобы жить в свое удовольствие? Нежелание отдавать развод поражает меня сильнее всего». «Вид, ты дура!» — рявкает он. «Конечно, дура, что доверилась такому мерзавцу!» «Мне нужна только ты. Не хочу разводиться. И не будет этого». «Но я с тобой не смогу быть после того, как ты был с другой. Подожди, простреливает догадка. Или это не первая твоя интрижка?» «Да нет у меня с ней ничего», — говорит он громче. «Ты с ней в ресторане был после того, как ночевал?» «Да черт вид, потому что она мой кризис-менеджер». «Что?» «Хочешь сказать, что работаешь с ней?» «Смотрю на мужа, поражаясь его цинизму». «Мало того, что он переспал с другой, так теперь, как ни в чем не бывало, продолжает с ней работать?» «Да, наша компания наняла ее», — отвечает Прокофьев, сыпив зубы. «И ты, чтобы она лучше выполняла свою работу, решил ее иметь? «Не знаю, какого ответа жду, когда все сама видела». «Боже, Матвей, ты все испортил! Ты разрушил наш брак!» Мы разберемся с этой проблемой, и все будет как прежде. Ты даже не раскаиваешься. А как ты хотела? Мы несколько месяцев не были близки. Ты же, как забеременела, превратилась в фарфоровую куклу, с которой пыленки сдувать нужно. Я хотела, чтобы ты поддерживал меня. Это не только мой ребенок, но и твой. Ты думаешь, каково мне, когда я и без того думала, что могу потерять ребенка. А еще ты. «Моя опора и стена казалась картонными. При первой же сложности ты вздулся!» Сама не замечаю, как перехожу на крик. В висках пульсирует, дыхание очистилось и меня накрывает паникой. Что я снова могла все испортить и поставить под угрозу нашу малышку? Отворачиваюсь к окну, стараюсь продышаться. «Вид!» Прорывается сквозь шум в ушах голос мужа. «Вид, тебе нужно успокоиться и больше не думать об этом. У меня с ней ничего нет». — Я обещаю тебе, у тебя больше не будет поводов для волнений. — Будешь изменять по-тихому? — спрошу, не оборачиваясь. — Не будет измен, — говорит он твердо. — Плевать, — чувствую опустошение. — Теперь мне плевать. — Что ты хочешь этим сказать? — Лишь то, что теперь ты мне никто. — Нет, Вита, ты ошибаешься. Я твое все, и тебе придется считаться с этим, потому что я не допущу, чтобы нас развели. Я сделаю все для этого. Запрешь дома и отберешь телефон. Все, у тебя из этого брака только один выход, так что смирись. И в этот момент мне впервые становится страшно, рядом с мужем. А что, если это не просто пустые слова?